Глава одиннадцатая Тия нарисовала план складского комплекса на последней странице тетрадки. Конни замечает, что это школьная тетрадка. Тия показывает ей схему. Вот в эти ворота заезжает грузовик. Тут два охранных поста, между ними десять ярдов. После постов надо проехать еще ярдов тридцать, спуститься по этой рампе на бетонную платформу к дверям погрузочного блока от старта до финиша ровно полторы минуты конь отвлеклась и не слушает за соседний столик сел мужчина лет двадцати пяти в костюме и смотрит видеоролик на телефоне видеоролик слышно всему кафе но мужчина кажется ничего не замечает конь не поднимает палец приказывая тии замолчать поворачивается к мужчине. «Вы можете надеть наушники?» — спрашивает она. Мужчина растерянно смотрит на нее. «Что?» — «Наушники», — повторяет Конни и на всякий случай показывает на свои уши. «Ваш ролик гремит на все кафе». «А вы своими делами занимаетесь», — огрызается мужчина. «И не лезьте в мои. Вам не кажется, что это невежливо?» спрашивает Конни. Ей правда любопытно. В ролике какой-то мужик играет в видеоигру, а другой мужик над ним смеется. «Я обедаю», — отвечает мужчина, как будто это все объясняет. Конни смотрит на него в течение секунды и кивает. «Хорошо, сейчас я закончу свои дела и займусь вами через минуту. Если хотите и дальше слушать без наушников, Это ваша проблема. Я так и сделаю, отвечает мужчина. конь не поворачивается к Тие. Не все сразу. Извините, итак подземная парковка. Да, решетка будет открыта. Водитель и два охранника разгружают часы. На это уходит 4-5 минут. Вилочный погрузчик Проносит ящики на палетах по техническому коридору еще максимум две минуты. В конце технического коридора — хранилище. Конни следит за пальцем Тии, скользящим по схеме. Девчонка умница. Мужик на видео визгливо смеется. «Как только часы попадут в хранилище, мы уже не сможем их достать», — говорит Тия. «Но потом они проделывают тот же путь» спрашивает Конни, когда их отправляют в магазины. «Да, но потом их достают мелкими партиями», отвечает Тия. «Если нам нужна максимальная прибыль, надо успеть перехватить груз за девять минут с того момента, как грузовик проезжает пост охраны, и до того момента, как ящики окажутся в хранилище». Конни все еще не может сосредоточиться из-за мужчины за соседним столиком, Но роль наставника очень ответственная, а Тия нуждается в ее полном внимании. Через несколько минут у нее сеанс психотерапии с Ибрагимом. Он опаздывает, пишет, что у него форс-мажор, друг заболел. «Так какой план?» — интересуется она. «Подкупим охрану?» Тия переворачивает страницу школьной тетради. Там перечень цифр. «Что это?» спрашивает Конни. «Зарплаты всех складских работников», отвечает Тия. «Я все записала». «Больше всех получает управляющий, что логично. Охранники в хранилище зарабатывают неплохо. Водитель получает копейки, а охрана на воротах — минималку». «Охранникам нельзя недоплачивать», замечает Конни. «Иначе...» «Но меньше всех зарабатывают водитель вилочного погрузчика» и уборщики, отвечающие за порядок на парковке и в техническом коридоре. Они получают даже меньше минимальной зарплаты за вычетом агентских комиссий. Восемь с половиной фунтов в час. Откуда у тебя такие сведения? Ну, зарплаты шишек можно узнать на LinkedIn, говорит Тия. В последнее время преступники тоже начали пользоваться LinkedIn. Конни постоянно приходят запросы в друзья. А зарплаты водителя-погрузчика и уборщицы? Их я знаю, потому что устроилась туда уборщицей, а мой кореш Хасан водителем-погрузчика. Тия достает из сумки конверт и протягивает Конни. Вот, мне уже выписали чек. А ты молодец, Тия. Работаешь со вчерашнего дня? Угу, отвечает Тия. Обычно уборщицы у них долго не задерживаются. «Тебя обыскивали на входе?» «Да», — кивает Тия. «Но я специально спрятала пакетик кое с чем в кармане, чтобы его нашли. Теперь все хотят стать моими покупателями, и никто больше не будет меня обыскивать». «А откуда у тебя кое-что?» — спрашивает Конни. «Чисто профессиональный интерес». «От однорукого мужика...» «Из круглосуточной автомастерской», — отвечает Тия. «А, Дэн Хэтфилд», — кивает Конни. Она помнит Дэна еще с тех времен, когда у него было две руки. Мужик столько денег спустил на татуировки на той руке, которой потом не стало, а все зря. «Значит, ты проводишь разведку?» «Ого», — отвечает Тия. «Мне даже нравится. Жаль, что это ненадолго». «Следующая поставка во вторник, привезут роликсов на двести штук. Справишься?» «Справлюсь», — улыбается Конни. «Молодежь такая смешная. Когда-то и Конни казалось, что двести штук — деньги. Тогда она еще не была таким тертым калачом, как сейчас». «Отлично», — отвечает Тия. «Я протащу на склад две пушки и спрячу их». «Добрый день, Конни», — говорит Ибрагим. Тия захлопывает тетрадку. «Извините за опоздание». «Ибрагим Ариф — это Тия», — знакомит их Конни. «А, так это вы ее подопечная?» — спрашивает Ибрагим. «И как вам наставничество?» «Очень полезно», — отвечает Тия. «Она устроилась на работу», — вставляет Конни. «Поздравляю», — отвечает Ибрагим. «Конни». Я же говорил, что вы сможете хорошо повлиять на молодое поколение. Тия, мне пора. Конни встает. Встретимся на складе во вторник, если сможешь пораньше освободиться с работы. Идет, отвечает Тия. Мистер Ариф рада знакомству. Я тоже, Тия, говорит Ибрагим. Удачи тебе на новой работе. Конни берет Ибрагима под локоть и ведет к выходу но задерживается у соседнего столика. Мужчина смотрит мультик, где два яйца кричат друг на друга. Конни жестом велит Ибрагиму идти вперед и дожидаться ее у выхода. А сама садится за столик, достает из сумочки пушку и нацеливает на пах мужчины под столом. Мужчина смотрит на нее, разинув рот. «Клянусь Богом, я выстрелю» если сейчас же не выключишь эту хрень. В суде объясню, почему это сделала, и все двенадцать присяжных вместе с судьей похвалят меня и вынесут из зала заседаний на руках. Мужчина в панике выключает мультик. Конни тычет пушкой ему в пах. «Я понимаю, что у тебя обед», — говорит она, «но ты должен знать, что ведешь себя как последний козел». И впредь, когда старая женщина вроде меня попросит тебя надеть наушники, ты ее послушаешь, идет? Мужчина кивает. конь не замечает, как на его штанах расплывается темное пятно. Хороший мальчик, говорит она, убирает пистолет в сумку и подходит к Ибрагиму, который рассматривает безе. Конни берет его под руку. «О чем хотите поговорить на этой неделе?» — спрашивает Ибрагим. «Надеюсь, я не пропустил ничего интересного?» «Вы никогда ничего не пропускаете», — отвечает Конни. «Верно», — кивает Ибрагим, — «у меня острый глаз. Вы когда-нибудь видели такое огромное безе?»